Глава 18 Вампирчик не хочет работать. Что? Зов бездны вскрыкнул от удивления. Причина проста: рыбка исчезла. Было бы удивительно, если бы объект, который только что вот-вот, почти ты утопил, внезапно бы исчез. Сюпальца потеряли свою цель для атаки, рухнули просто на воду громким всплеском, и в результате море снова взбушевалось. В то же время я, находясь в небе, смотрела, как внизу узов бездны оглядывался в замешательстве. Что касается того, что я сбежала, это довольно просто. Я просто запихнула рыбку, одежду и мегафон в кровавую сумочку и использовала навык превращения в летучую мышь, и потом быстро улетела. Даже если я стала маленькой летучей мышкой, это не меняет того факта, что я действительно была быстра. Я летел так быстро, как мог, сквозь промежутки между падающими щупальцами сбежала высоко в небо… Падающие щупальцы… Щупальцы его намного толще, чем мое тело, поэтому я был бы ими раздавлен, но впрочем, мне все равно. Кстати, на мне осталась висеть лишь одна только вещица после того, как я стала летучей мышкой, поэтому эту вещь нельзя было хранить в кровавой сумке, даже если уровень навыка равен 10, ее я до сих пор не могу хранить. Предметы, что принадлежат живым существам, не хранятся там, поэтому при себе я просто вынужден носить его. Чтобы не вырвать эту вещь, я выбрал... Вынужден просто был выбрать полет. Осторожно и быстро. Это было довольно хлопотно. Но необходимость поэтому неизбежно Я взлетела довольно высоко. Пришлось, правда, время положить конец этой битве. Обнажая свое голое тело холодным и невыносимым, Можно было решить все это, если вынуть одежду, конечно, из кровавой сумки и одеть ее. Но одеть не знаете что ты наденешь ее так же быстро. Кровавая сумка – навык хранящая предметы в крови. Кровь циркулирует по всему телу. Я могу доставать предметы с того места, из которого захочу, за исключением волос или ногтей. Просто у них нет кровеносных сосудов. Поскольку предметы могут проходить через кожу, мне не нужно делать надрезы, чтобы проливать свою кровь. Таким образом, одежда появляется прямо из моего тела, и смена одежды автоматически завершается. Естественно, когда я отменял форму тучу мышки, мое тело, потеряв крылья, начало падать под действием силы тяжести в море. Однако, так как я взлетел довольно высоко, у меня было достаточно времени, чтобы уничтожить кальмара, прежде чем я упаду. «Где? Куда ты ушла?» Зов бездны истерически кричал и махал щупальцами. Даже стал плеваться чернилами. Глядя на подобного кальмарчика, я схватила на ремень, что носила на теле все это время. В кармашке пояса находилась бутылка для воды, но если вы откроете ее, то точно вы знаете содержимое. Это была кровь. Я попросила сама Кусана собрать немного крови у солдат. Все, что осталось, это было в бутылке. Даже имея навык с высоким эффектом сохранения и бесконечное хранение, Мы не можем нарушать подобные условия. Мы не могу смешивать кровь с кровью. Кровавое оружие. Его сделать легко. Плесни кровь в небо и зачитать заклинание, вот и все. Действительно просто. Навык кровавое оружие, как и говорит название, призывает оружие с крови. Чем выше уровень навыка, тем меньше требуется крови и тем сильнее оружие. Если уровень навыка просто максимальный, даже одной капельки хватит, чтобы сотворить меч. Это одно из имеющихся навыков. Никогда не пробовала, если честно, его использовать, потому что он мной не был выбран. Был лишь рекомендован Лоли демоном. Разбрызганная в воздухе кровь расширялась, полностью игнорируя вообще свободную массу. При формировании она затвердевала и превращалась в твердое оружие. Чтобы убить кальмара такого размера с первого раза, необходимо иметь длинное и довольно острое оружие, чтобы пробить эту большую точку. Когда я его представила, Оружие появилось. Трезубец. Выбранная форма представляет собой трехконечное оружие. Причина проста, потому что копье оружие, используемое рыбаками. Моя жертва как раз таки морское существо, так что все прекрасно. Длина оружия до кончиков где-то примерно метров пять. Она как раз таки соответствует толщиной и веса. Всего 33 зубцев было создано при помощи одной бутылки крови. Они развернулись и, паря в воздухе, были нацелены на тело кальмара. Так как уровень умения кровавого оружия высокого уровня, я могла ими спокойно управлять мысленно. Идеальное умение в подобной ситуации, если лишь немножко подтолкнуть их, то гравитация сама сделает свое дело. Он действительно плохой кальмар. Город настолько теплый, настолько идеален для сна. И он станет ничем, если кто-то его разрушит. Я, конечно, скоро уйду. Многие будут приходить сюда отдохнуть. И как это он имеет право отбирать у них подобное счастье? Причина меня не волнует, та которой он нападает на город. Просто не хочу, чтобы разрушал город, идеально подходящий для сна. И также это небольшая компенсация всем, кто живет там. Кальмар. Он не заботится о моем мнении и даже не слушает, о чем я говорю. Лишь только атакует. То есть он не слушал других и делал то, что хочет. Понятно. Тогда просто закончим все быстро. Хотелось бы мне вздремнуть как можно скорее. Этот город действительно хорош. Портовый городок Алуреша. Хороший климат, приятный морской бриз, рыбка вкусная. Самым лучшим был запах морского бриза и множество рыбных продуктов. Где была бывшая вице-капитан королевства, которая и так довольно серьёзная, ты да еще и помогла вампиру, Представив кровь и постель, неизвестно Лорд города, любящий женщин Вообще не разбирается в моде Человек самовлюбленный, довольно, а зато хороший лорд Сама Касан содержит голос Реша в мире И прежде всего он человек, над которым посмеялся даже сам народ А он не рассердился на них Это просто означает, что люди вокруг живут счастливо И довольны, и весело, чтобы смеяться Город действительно хорошен И люди в нем защищены Лишь только один ленивый человечек пытается его спасти сейчас. То, что я делаю, лишь небольшая помощь. Всего лишь небольшая, небольшая помощь, которую может оказать такой маленький вампирчик, как я. Люди этого города имеют право защищать себя. Но, ладно уж, нужно его защитить для всех. По моему приказу, 30 трезубцев начали падать на тело кальмара. Более того, они ускорялись под действием силы тяжести. Даже если ничего не сделаю, они смогут выбить всю дурь из кальмара, потому что они созданы из крови каждого. Я не хочу ничего делать, поэтому просто приказал им добить его. Падать, трезубцы быстро достигали своей максимальной скорости. Но было слишком поздно, когда уже он заметил меня. Как много кораблей ты потопил до сих пор. Многие оставшиеся куски сломанных кораблей до сих пор плавают в море лишь из-за твоего эгоизма. Просто исчезли. Саянара! Я попрощался с ним на фоне множества падающих трезубцев. Увидев, что зов бенза опускался на дно моря, я превратился обратно в летучую мышку. Я улетел с места после того, как подтвердил, что гигантское тело кальмар утонуло на дне морском. Чувствовала я себя не очень хорошо. Если подумать об этом, вся кровь, которую приготовила мне сама Касан, должна была быть моей. Поскольку я стал вампиром, я уже не раз пил кровь. Неудивительно, что усасывание крови выходило за рамки здравого смысла, но довольно теперь интересно попробовать кровь других людей, находящихся рядом с Нат-сан. Смешанная кровь, в которой смешивалась кровь разных людей. Я бы с нетерпением ждала ее. Мне жаль. Я вздохнул, ведь я не смог сделать это прямо сейчас в форме летучей мышки, поэтому улетела стая Фалуреша. Летать было довольно утомительно, но если я призову рыбку, она будет сильно выделяться, поэтому мне придется просто лететь, если не хочу быть замеченным. Поскольку солнце садилось очень быстро, начинало уже темнеть, это был лучший и быстрый способ переместиться в безопасное место. Я хочу вернуться туда, где есть земля, и немедленно лечь спать. Солнце скоро зайдет Это ведь подходящее время для сна, не так ли? Я хочу взять выходной. Слышал, что время работы вампиров лишь ночное. Но в самом деле так лето. Единственное, о чем я сейчас думаю, это только сон.